И все же я решил, будь что будет. Если что-то будет непонятно, так и скажу. Если подумаю, что какие-то рассуждения слишком мудрены, буду говорить. Тут есть определенная логика, но обычным людям в ней не разобраться. Ничего другого не оставалось. Так я и делал. Говорю это не для того, чтобы оправдаться или показать себя. Чем легковесно жонглировать специальными терминами и поддакивать «вот-вот вы правы» Я предпочитал углубляться в предмет разговора, начиная с самых элементарных, основных вещей и останавливая собеседника, чтобы потребовать пояснения. Мне казалось, что так беседа получится более завершенной. Кроме того, обмениваясь собеседниками взглядами на самые обыкновенные вещи, мы стали достаточно хорошо понимать, что хотим сказать друг другу. И в целом я уяснил для себя их образ мыслей. Согласен я с ним или нет – совершенно другой вопрос. По крайней мере, для подобных интервью этого вполне достаточно. Детальный анализ психологии собеседника, замечания по поводу моральной и логической обоснованности его позиции не являются непосредственной целью моей работы. Более подробным изучением религиозных вопросов, определением их социального значения пусть занимаются специалисты. С этим все ясно. Я же пытаюсь представить здесь другое – образ этих людей с позиции человека, который общался с ними лицом к лицу. В то же время, беседуя с этими людьми с глазу на глаз, нельзя было не ощутить совершенно очевидного сходства между писательским трудом и их религиозными порывами. В самом деле, здесь чрезвычайно много общего, в этом нет никаких сомнений. Хотя, наверное, нельзя утверждать, что эти две сферы имеют одни и те же корни. Ведь кроме общего у них есть и решающее отличие. В процессе разговора эти люди вызывали у меня личный интерес, а подчас и что-то вроде раздражения. Как бы то ни было, возникает ощущение, что, возможно, именно в силу наличия у меня такой точки зрения, я человек, не имеющий специальных знаний о религии, мог в зависимости от обстоятельств либо охотно соглашаться с тем, что мне говорят, либо категорически отвергать. Возьму на себя смелость добавить, что в конечном итоге в этих интервью далеко не последнюю роль сыграло то, что принято называть здравым смыслом. Если говорить о моих личных впечатлениях, то как человека год, проработавшего над подземкой, меня до сих пор глубоко возмущают действия членов секты Аумсинрикё, распылившими газ в токийском метро. Я имею в виду непосредственных исполнителей и тех, кто в той или иной форме замешан в этой акции. Я своими глазами видел пострадавших от зариновой атаки. Они продолжают мучиться и сейчас. Я был свидетелем бесконечных страданий тех, кто навеки потерял любимых людей. Забыть это невозможно, и такое преступление не может быть оправдано никакими побуждениями и обстоятельствами. Но в целом, что касается степени причастности, реальной, морально-духовной или структурной, секты Аум-Синрикё к этому инциденту споры будут идти и дальше, и справедливое суждение на сей счет пусть выносит читатель. Я брал эти интервью не для того, чтобы заклеймить членов секты, настоящих и бывших, и не для того, чтобы как-то переоценить их в новом свете. Хотелось бы, чтобы это было понятно с самого начала. Я предлагаю читателю то же, что стремился передать в подземке, живой, из плоти и крови материал, необходимый для того, чтобы представить не какую-то одну точку зрения, а взгляды сразу многих людей. После выхода подземки и после того, как Бунгэй Сюндзю закончил публиковать ее продолжение, у меня состоялись две продолжительные беседы с профессором Хаяо Кавайи. Своего рода диалог — хотя я главным образом задавал вопросы, а господин Кавайи на них отвечал. После долгой работы над подземкой и ее продолжением многое оставалось неясным и никак не хотела обретать форму. Эти беседы дали мне четкие и в то же время наводящие на серьезные размышления ответы с точки зрения психолога, позволили разобраться, что к чему. Я не могу представить на месте господина Кавайи другого человека, способного развеять мои сомнения. Конечно, мне как писателю в дальнейшем литературном процессе надо будет тщательно изучить и разобраться во всем, что оставила во мне эта работа. На это уйдет еще много времени. Не думаю, что все сразу легко уляжется по своим полочкам. И сейчас я очень благодарен господину Кавайи за подсказки, как подвести под этим психологическую черту. Содержащиеся в этой книге интервью публиковались в «Бунгей Сунзю» -e с продолжением в 1998 году, в номерах с апреля по октябрь. Хочу сердечно поблагодарить главного редактора «Бунгей Сунзю» такахиро Хирао, нашедшего для меня место на страницах журнала, и редакцию в лице Йосио Мацу, который с большим терпением занимался вместо меня решением сложных практических вопросов сыпавшихся на нас один за другим. Как представитель так называемого «поколения Аум», он сделал немало полезных замечаний. В выходе интервью в свет отдельной книгой большую помощь оказал сотрудник издательства Кадзухира Мураками. В Бунгэй Сюнзю публикация называлась «После подземки», однако книгу я назвал «Край обетованный». А вдруг это и в самом деле Аум? Хироюки Кано. Год рождения 1965. Родился в Токио, но вскоре переехал с родителями в соседнюю префектуру, где и прошло его детство. Есть младшие брат и сестра. Учась в колледже, серьезно заболел и начал заниматься йогой в зале, принадлежащем Аум Синрикё. Уже спустя 20 дней Сёку Асахара стал убеждать его уйти в секту, что он и сделал через пять месяцев. Старший Самана во время происшествия в токийском метро входил в созданное Аумсинрикё Министерство науки и техники, где в основном занимался компьютерной техникой. Примечание. Самана здесь послушник, человек, посвященный в учение Сёку Асахары и связавший жизнь с Аумсинрикё. «Конец примечаний. Провел в секте шесть лет своей жизни и считает эти годы замечательным, безмятежным временем, которому положила конец «Зариновая атака». Приобрел в секте много друзей. Из секты пока не вышел, но покинул общину и с другими членами секты держится на расстоянии. Живет в Токио один, работает на дому с компьютерами, самостоятельно продолжает медитации, Интересуется буддизмом, мечтает постичь глубины теории. Говорит, что не хочет быть на попечении братства. Многие его знакомые и приятели с сектой. Ему еще 32 года, и он пребывает в сомнениях, не зная, какую дорогу выбрать дальше. За время нашей продолжительной беседы ни разу не упомянул Сёку Асахару. Не только не назвал этого имени, но и не употребил пограничных слов – вроде «учителя» или «гуру», вообще избегал имен. По всей вероятности, просто не может подобрать слов, которыми можно выразить отношение к факту существования Сёкла Сахары. За всю беседу только раз сказал этот человек. Это произвело на меня сильное впечатление. Я имел дело с человеком, любящим порассуждать, склонным к размышлениям. Такой может понять и принять все, что угодно, если только сумеет подвести под эту теоретическую базу. При этом для перехода от жестких догм, которыми он долго напитывался, к собственной живой теории ему еще понадобится время. В детстве я был очень жизнерадостным и хорошим парнем. Уже в начальных классах вымахал за метр шестьдесят, сантиметров на 20 выше сверстников. Любил заниматься спортом и вообще был натурой увлекающейся. Но после шестого класса вдруг перестал расти и теперь уже был ниже других ребят. Душевное состояние замедлило физическое развитие, да и на здоровье сказалось. Учился неплохо, хотя и довольно неровно. И уже в седьмом классе четко определил для себя, что хочу делать и чего нет. Учеба давалась легко, но вызывала какое-то мощное внутреннее сопротивление. Слишком велика была разница между тем, чему хотелось научиться и тем, чему учили в школе. Учиться значит становиться умнее, а в школе все держится на зубрежке, надо запоминать всякую ерунду, вроде численности поголовья овец в Австралии. Тут сколько ни зубри, ума все равно не наберешься. Ум, если мыслить образами детства, это то, чем обладает Снус Мумрик из семейства мумитролей. Таким мне и представлялся взрослый человек, спокойным, умным, находчивым сообразительным а что за человек ваш отец как сказать обыкновенный сэр Риман. примечание сэр Риман, служащий человек живущий на зарплату конец примечания спец по типографским машинам мастер золотые руки а вот поспорить порассуждать о чем-то это не его грубый раздражительный руки правда не распускал Типичный ремесленник. Спросишь у него что-нибудь, он тут же из себя выходит. Прямо как учителя в школе. Их сколько ни спрашивай, все бестолку. Они от этого только голову теряют, объяснить ничего не могут. Странно. Самостоятельные взрослые люди, а чуть что, сразу меняются в лице. сердится расстраиваются. Взрослых я воображал совсем другими. Я окончательно понял, что это две большие разницы когда сидел без работы и смотрел по телевизору сериал «Жены по пятницам». Тут уж я совсем разочаровался. Что это за взрослые, если они дальше не растут, не развиваются? То есть вы разочаровались, потому что считаете персонажей сериала совершенно бесполезными людьми? Именно. После этого сериала от моих представлений о том, каким должен быть взрослый человек, камня на камне не осталось. Люди становятся старше, набираются знания опыта, но внутреннего развития у них никакого. Они меняются внешне, приобретают поверхностные знания, а во всем прочем остаются как дети. Еще у меня были очень серьезные сомнения по поводу любви. Годам к девятнадцати я много пропустил через себя и пришел к следующему выводу. Чистая любовь к другому человеку и так называемая романтическая любовь – разные вещи. То есть, когда любовь чистая, настоящая, для себя тебе от нее ничего не надо. А романтическая любовь – это другое. Тут уже примешивается желание, чтобы тебя полюбили. Если любишь по-настоящему, отсутствие взаимности не должно угнетать абсолютно. Чего страдать, что тебя не любят, если у твоей избранницы все хорошо? Но если страдаешь, значит, все-таки хочешь, чтобы тебя полюбили. Так что это разные явления. Я это понял, и благодаря этому куда меньше мучился от неразделенной любви. Ну, тут у вас, по-моему, с логикой перебор. Обычный человек, даже если у него случилась безответная любовь, до такого и не додумается. Очень может быть. Я жил, думая только о таких вещах. К двадцати годам у меня накопилось порядком философских заключений такого рода. Я погружался в раздумья и мог просидеть так отрешенно часов в шесть. Это и есть для меня учиться. А то, чему учат в школе, это вроде погони за отметками. Иногда я пробовал заговорить об этом с приятелями, но разговора не получалось. Подойдешь к кому-нибудь потолковее и слышишь восторженный ответ. «Ну ты даешь. Надо же, до чего додумался. Это круто. И все» людей, с которыми можно в волю наговориться о самом интересном, мне что-то не попадалось. Обычные люди начинают мучиться такими важными вопросами с наступлением половой зрелости и берутся за книги в надежде отыскать в них полезный совет. Читать я не люблю, совсем, потому что начнешь читать и натыкаешься на разные ошибки и не суразиться. Особенно в книгах по философии. Несколько штук прочитал, но больше в меня уже не полезло. Для меня философия такая штука, которая дает углубленное познание мира и позволяет определить, что требуется для его улучшения. Если более конкретно, то благодаря погружению в сущностные ценности, вроде смысла жизни и прочего, жизнь становится полнее и радостнее, человек видит, что нужно сейчас делать. Вот эти самые шаги к усовершенствованию мира есть главное, а то, что мы проходим на этом пути – всего-навсего промежуточные ступени. Между тем у меня сложилось впечатление, что книги, которые я читал, пишутся заслуженными людьми только для того, чтобы поупражняться в словесной эквилибристике и покрасоваться перед читателем, мол, вот какой я умный. Когда я это понял, читать сразу расхотелось, а заодно наступило разочарование в самой философии. В шестом классе я еще вот до чего додумался. Попались мне как-то на глаза ножницы, И вдруг пришло в голову, ведь их кто-то делал. Взрослые люди занимались этими ножницами, старались, чтобы вышло получше. Но когда-нибудь эти ножницы непременно сломаются».